— Нам долго еще? — Скоро будем на месте, — откликнулся молчавший всю дорогу шофер. Анастасия Михайловна вновь с интересом приникла к окошку. Машина въезжала на широкий мост через стол, взбухшую от талых снегов. Впереди открывалась ничем не примечательная панорама стандартных городских кварталов с типовыми домами, строительными кранами и асфальтированными заполненными народом улицами. лишь однажды промелькнула в разъеме между многоэтажными постройками чешуйчатые, загнутыми углами крыша. «Ой, что это!» — воскликнула Лебедева, успев схватить глазом какие-то пестрые устрашающие личины и колючие драконьи хребты. «Музей!» — коротко ответил шофер. «Бывший дворец государственного оракула», — пояснил Северьянов и вдруг добавил просительно. «Ну, на совещании ты все-таки появись!» Глава шестая. Сквозь сон Рунова слышала, как пробились клянки в домике водолазов. Она нехотя вылезла из спального мешка, натянула просохший за ночь купальник и ступила на мокрые от обильной росы доски веранды. Над водой еще висела дымка. Нарисованный на фасаде лабораторного корпуса огромный красный кальмар, оббивающий химическую колбу, герб станции, едва угадывался темным расплывчатым силуэтом. До начала торжища, как называли здесь разбор собранных водолазами морепродуктов, оставалось еще два часа. Нужно было успеть искупаться и закончить просмотр альбома Сережи Астахова, описавшего 400 видов диатомей. Фотографии он сделал отличные, но в определении, особенно по части систематики, допустил множество ошибок. Умолчать о них Рунова никак не могла, и потому и страдалась, подыскивая наиболее деликатные, щадящие самолюбие формулировки. Сереже ей нравился, он был чутким и совестливым парнем, прекрасным руководителем, добрым товарищем и все такое. И руки у него были золотые, и терпение завидное. Словом, все при нем недоставало лишь самой малости эрудиции и таланта. Но на весах науки... Эта малость решала все. «Нет, Сережа, в сущности, ничем не хуже многих, — убеждала себя Рунова. И вообще, кто дал мне право судить его? — спрашивала она, сознавая в глубине, что есть у нее такое право, как есть оно у каждого подлинного профессионала, который не только владеет всеми приемами ремесла, но и гордится им». Налив в рукомойник воды из дождевой катки и ополоснув лицо, Светлана Андреевна решила, что ограничит свой отзыв только конкретными поправками. И чтобы избавиться поскорее от этого, решила пренебречь утренним купанием, поставила закипать чайник, схватила непрочитанные листы и прилегла на оленю шкуру. Касание меха напомнило, сколь многим обязана она хозяину этого дома. Снимки, выполненные с увеличением до полутора тысяч крат, были наклеены лишь на одной стороне листа. Переворачивая страницу за страницей, она то и дело встречала карандашные наброски на чистой стороне. По ним можно было проследить всю эволюцию бунгала, от первого замысла и фантастической программы «Максимум», до тщательно разработанных чертежей домика из дерева и стекла, который янтарной капелькой повис над голубым полукругом бухты. «Может быть, он просто взялся не за свое дело?» — подумала Рунова, исправляя очередное латинское наименование, и его истинное призвание совсем в другом, в той же архитектуре. Большинство видов, описанных Сергеем как новые, были известны. Сверившись с записями, Светлана Андреевна привела соответствующие ссылки. Делала она это почти механически, любуясь, наверное, в тысячный раз простотой и математической изощренностью форм. Она управлялась с работой за какую-нибудь минуту до склянок, прислушиваясь к разлившемуся над бухтой ледяному клёкоту меди, удовлетворенно потянулась. Пусть ценой отказа от купания и физзарядки, но ей все же удалось свалить с себя эту ношу. Можно было, конечно, обойтись и без жертв, тем более что никто никаких сроков Светлане Андреевне не назначал. Ей также вовсе не вменялось в обязанности участвовать в торжище, потому что материал для исследования она собирала в море сама. Неторопливо, с безмятежностью человека, исполнившего свой долг, она обошла сопку и по крутой деревянной лестнице спустилась на берег. Водолазы в мокро-блестевших гидрокостюмах уже сваливали собранную на дне живность в отгороженный камнями бассейн. Зрелище было, конечно, захватывающее. Аскетичная суши не знают таких насыщенных, сочных красок, какими переливалась на мелководье лениво усыпающая добыча. Вспыхивая каплями солнца, Кишели в едином клубке опунцовые, пульсирующие асцидии и васильковые анемоны.